Для Дмитрия Арсеньевича сошлись в одной точке несколько возможностей, которые можно было реализовать одним ходом. А он по натуре игрок. Азартный игрок. «Ну, первая возможность я вижу. Это месть бывшим друзьям», — сказала Маша. «А вторая?» У Ланселота были все шансы потерять свое дело, того, он и торопился увести деньги, пока не станет поздно. Да «Подожди, Макар, как же так? Ты говорил, он успешен в бизнесе». «Ну, это сам Селоцкий так говорил». Однако оперативники и следственные группы, с которыми мы беседовали, поделились некоторыми подробностями. Дело в том, что у Селоцкого практически полный цикл производства. Несколько лет назад в Пензенской области им был куплен небольшой завод, на котором и клепают двери. Он закупает сырье, изготавливает двери, затем продает. — А за последние два года выросли цены на металл, — понимающий протянул Бабкин. — Да. Но дело не только в этом. Заводик был куплен Дмитрием Арсеньевичем у государства. Еще год назад прокуратура заинтересовалась сделкой, потому что общая сумма взяток, предложенных должностным лицам Пензенской области, превышает ту сумму, которую Селоцкий выложил за завод. Сейчас сделка оспаривается в суде, и, судя по всему, Дмитрий Арсеньевич проиграет процесс. Он бизнесмен. Умеет просчитывать ситуацию, а в данном случае не нужно обладать особыми способностями, чтобы понять, что он остается ни с чем. Его собственная смерть решила бы все проблемы, следовательно, лишь нужно правильно ее обставить. С помощью Качкова украсть часть денег на собственное безбедное проживание, а может быть и на новый бизнес за границей. Убрать самого Качкова, выдав его за себя, подставить Швейцмана, изрядно напугав его, и довести до самоубийства Крапивина заодно свалив на него вину в собственном убийстве. — Да, забыл еще приятный бонус — оставить в дураках бывшего мужа любимой жены. Очень, — Очень-очень красивый план! — в голосе Макара звучало восхищение. Для его воплощения Силоцкий умело подключил нас к расследованию в уверенности, что мы пойдем по ложному пути, и оказался прав. Дмитрий Арсеньевич не зря заканчивал театральное училище, он знал, что убедительность в деталях. Поэтому Ольга не ухаживала за ногтями, не убиралась в квартире. Это мелочи, которые работали на образ, на иллюзию, возникавшую у всех, кто встречался с ней. Ланселот не без оснований боялся, что она переиграет, поэтому они выбрали самый выигрышный вариант сдержанной скорби. Женщина не рыдает, не рвет на себе волосы, но забывает, что нужно ухаживать за руками, и ей в голову не приходит убираться в квартире. Точно так же из незначительных на первый взгляд событий и фактов должна была сложиться картина виновности Дениса. А мы с Сергеем предназначались на роль изобличителя преступника. Мелочь здесь, мелочь там. Слова Полины Чешкиной, брошенная Марии Сергеевной фраза. Лунцелут не подговаривал ее, о, нет, — Как и все остальные, она считала его мертвым. Но не забывайте, он отлично разбирается в людях. Дмитрий Арсеньевич был уверен в том, что Томша не упустит такую возможность отомстить несостоявшемуся любовнику, оказался прав. Подожди, прервала его Маша любовнику? Сергей говорил, что Крапивин влюблен в сестру этого несчастного поэта, покончившего с собой. — Я сказал несостоявшемуся любовнику, — поправил Илюшин. Томше удалось соблазнить Крапивина, но только она не пополнила им свою коллекцию поклонников. Денис Иванович, по его же собственному признанию, после этого испытывал невероятный стыд перед девушкой, которую любил, и отвращение к Марии Томше. Однако он панически боялся, что она вздумает шантажировать их одноразовой связью. Он ошибся совсем немного. Эту связь использовал в своих целях Селоцкий, а не Томша. Именно он... Заплатил денег Марии Сергеевна, а вовсе не Крапивин. Заплатил за то, чтобы она подтвердила его версию Полине Чешкиной, если та вздумает проверить его рассказ. А затем признался девушке, будто во всем виноват Крапивин, и отдал ей фотографию Томше, предложив показать ее Крапивину и оценить его реакцию. «Все понимают, что произошло потом?» Маша, слушавшая Илюшина, точно завороженная кивнула. «А я не понимаю». Нахмурился Сергей. Полина Чешкина сказала, что Денис ей во всем признался. «Нет, друг мой, она этого вовсе не говорила. Это мы так услышали. А мы услышали, потому что она и сама так думала. Вселотский здесь все точно рассчитал». Она показала снимок Крапивину, и тот, в полной уверенности, что его обвиняют в измене, не смог ничего ответить. Он действительно считал себя виноватым, но виноватым, конечно же, не в смерти Коли, а в том, что переспал с Томшей. А Полина решила, что ему нечего сказать, потому что Ланселот не соврал. Дмитрий Арсеньевич здесь блестяще сыграл свою роль перед подходящим зрителем, чего стоит одна игра в благородство со старым Чешкиным. Якобы он не хочет оправдываться перед ним, потому что и в самом деле виновен в смерти его внук. Разумеется, Владислав Захарч, не Полина, с ним не прошло бы предложение молча показать Крапивину фотографию Томши и посмотреть на его реакцию. Оно из Полины-то могло не пройти. Но здесь Селоцкому повезло, влюбленные додумывают больше, чем говорят, и Полина так и не задала вопроса: Зачем ты придумал оставить куле одного? Они с Крапивином разговаривали каждое о своем. Она спрашивала, как он мог пойти на такое, имея в виду смерть своего брата а он отвечал о своей любовной связи с Томшей, мучаясь от стыда перед девушкой, в которую был влюблен. «А-а-а!» значит затем, когда он пришел просить у нее прощения...» «Он просил простить его за то, что считал изменой!» — подтвердил Макар, вспомнив исчерпывающий долгий рассказ Крапивина. Полина ответила, что не сможет простить ему убийство. И снова она имела в виду одно, а он другое. Она вспомнила самоубийство брата, а Денис к этому моменту почти проникся уверенностью, что именно он убил Селоцкого. Но это стерлось из его памяти, потому что он сумасшедший. «Да подожди, Макар!» — перебила Маша. «А если бы Полина все-таки задала вопрос открыто и...» Крапивин стал отрицать, что придумал оставить ее брата одного, чтобы доказать, что он здоров. А вот на этот случай Силоцкий и заплатил Томша. Слово Крапивина против слова Марии Сергеевны. Неизвестно, кому поверила бы Полина, но крови бы он попортил Денису Ивановичу немало. А Томша оказалась хорошей сообщницей, потому что сильно не взлюбила Крапивина по понятным причинам. При встрече Мария Сергеевна забросила нам и свой собственный крючок фраза о том, что Крапивин всегда оказывался в белом, чтобы не происходило. Я спросил ее, что это значит, но она отказалась дать объяснение, надеясь, что этим только разожжет наше любопытство. В какой-то степени так и случилось, но... Но мы знали о Крапивине со слов Полины Чешкиной, ланцелота и швейцарца. О нем рассказывала Ольга Селоцкая, и ни один из них не упомянул ничего, за что можно было бы уцепиться. Это могло означать, что никто из них не осведомлен о какой-то нечистой истории, случившейся в прошлом. Что казалось мне довольно сомнительным. Или же? Том Шеврала. Я говорил с Крапивином на кладбище, он показался мне нездоровым человеком. Он и был нездоровым. При встречах с ним Ольга подкладывала ему в пищу наркотик, который вызывал у него нетипичную реакцию. Мы только вчера вечером узнали, что в подростковом возрасте все трое — швейцарец, Крапивин и Ланселот — С подачи последнего попробовали ЛСД. И Денис оказался единственным не ощутившим ни эйфории, ни просветленности сознания. Наоборот, у него начались галлюцинации, он впал в тревожно-депрессивное состояние и больше никогда не пробовал наркотиков, помня о том опыте. Димка и Сенька посмеивались над ним, ну и затем об этом случае забыли. Но Ланцелот вспомнил и в нужный момент сумел использовать это в своих целях. Он не мог, конечно же, ручаться за то, что ЛСД подействует так, как ему надо, и потому щедро подбрасывал реальные доказательства, убивавшие несчастного Крапивина. Что именно вплеталось в его воспаленное сознание? Действительные факты или то, что представлялось больному мозгу под воздействием наркотика, сейчас определить сложно. Денис Ванч рассказывал вчера о том, что видел крысу на своем столе спустя несколько часов после происшествия с женой швейцарца. Она могла быть реальностью, а могла быть и галлюцинацией. Но вот чек о покупке крыс существовал, и он стал бы доказательством причастности Крапивина к этому случаю. Ольга Силотская заезжала к Денису, чтобы вместе с ним поехать на ужин или прогуляться. Крапивин говорит, что она поднималась к нему в квартиру, якобы каждый раз приносила либо книгу, либо что-то еще – Я допускаю, что у нее имелась копия ключей от его квартиры, и Ольга могла приходить туда в его отсутствие, чтобы не торопясь фабриковать псевдодоказательства причастности Крапивина к смерти ее мужа. Доказательства эти были рассчитаны на одного единственного человека, самого Крапивина, но в том случае, если бы он вздумал обратиться к кому-нибудь за помощью, они выставили бы его в очень невыгодном свете. Взять хоть тех же крыс, испугавших Риту Шветьман. «Значит...» «Эту идею тоже придумал Силоцкий? спросила Маша, поморщившись. «Конечно!» Он, как и все остальные, знал о фобии Риты. У него не было причин мстить женщине, пугая ее, он хотел как можно сильнее уязвить швейцарцы. ему это удалось. А вторым ударом, направленным непосредственно на Семена, стало его задержание на основании звонка, которое сделал исполнитель по указке Ланселота сразу после взрыва. Свою роль сыграл и их диалог, подслушанный секретарем. Может быть, Швейцман и в самом деле был в ярости, и наверняка Дмитрий спровоцировал его, сначала раздразнив заманчивым предложением, а затем, без видимых причин, отказавшись соблюдать договоренность. Но секретарь слышала только ответы своего шефа, специально сказанные громким голосом. Конечно, Семен Давыдович сердился, но ему и в голову не пришло бы угрожать другу убийством. Сам он не помнит подробности их разговора, может, в полуссор он бросил что-то вроде... Придушил бы я тебя, Бармота, и Лэн слот тут же обыграл это так, как ему требовалось. Да, Швейцману тоже от него досталось, хотя, конечно, меньше, чем Денису Крапивину, чуть не убившему себя. Честно говоря, я думал, что мы не успеем. «А я вообще считал, что мы едем спасать Ольгу?» — буркнул Бабкин, вспомнив, как накануне вбежал во двор дачи, которую они с Макаром нашли очень быстро, заметив смутно знакомую фигуру, прячущуюся от них за невысокой баней, и, задумываясь, бросился за ней следом. Человек, за которым он бежал, скатился во враг, попытался выкарабкаться из него, и здесь Сергей настиг его. Ужасы и отвращения, которые он испытал, увидев искаженное ненавистью и яростью лицо Селоцкого, заставили его вытащить пистолет, и он готов был выстрелить в этого ожившего покойника. «Я понял, что придется спасать Крапивина, когда ты сказал про фотографии, но до меня никак не доходило, кто же мог ненавидеть его настолько, чтобы придумать весь этот дьявольский план. Пока я не вспомнил, что Заря Ростиславовна порывалась рассказать мне, как она испугалась взрыва». «А что такого было в ее рассказе?» — не поняла Маша. То, что она несколько раз произнесла слово «оборвалась». Если бы я раньше догадался, что это может относиться только к лифту, мы сэкономили бы крапивину нервы, но. Я не догадался, хотя ответ лежал на поверхности. Она застряла в лифте и от того-то испугалась после взрыва, что тросы оборвутся, она упадет. Подожди, а как связаны лифт и ланцелот? А так, что Селоцкий, вы из моей квартиры, появился внизу, под окнами, спустя всего пару минут. Ровно столько требовалось, чтобы съехать с двадцать пятого этажа вниз на лифте. «Съехать, Маш, а не сойти пешком по лестнице». Но съехать было невозможно. Лифт сломался, и в нем сидела моя прекрасная соседка, госпожа Мельмахер. А второй лифт не работает уже три недели. И я жаловался на это Сергею на следующее утро после убийства. Дмитрий Арсеньевич не стал труждать себя проверкой работы лифта, он выждал пару минут, позвонил ожидавшему внизу Качкову, выглядевшему его подобием, а сам ушел на верхний балкон, откуда и подал дистанционный сигнал. Поднявшись и затем самотохе ему ничего не стоило уйти незамеченным, потому что он, разумеется, переоделся. Весь замысел ему испортила чистая случайность. А откуда он взял фотографии для Крапивина? Сфабриковал, разумеется. Ничего сложного в этом нет. А теперь представь. Крапивин чувствует, что сходит с ума. Он не помнит отдельные моменты своей жизни. Мир вокруг него меняется страшно и убедительно. Другой человек на его месте отправился бы прямиком к врачу. Но Денис панически боится того, что может от него услышать. Потому что тогда его догадка о том, что он причина смерти Ланселота, может стать реальностью. Он боится этого подтверждения. Но и без врача все вокруг свидетельствует против него. Прибавь сюда двух частных сыщиков, которые, как ему кажется, подозревают его, и ты поймешь, в каком страхе он жил. Ольга часто встречается с ним, звонит, просит провести с ней время, и он списывает ее поведение на горе и одиночество после смерти мужа. Обнаружив снимки, Акрапивин не мог их не обнаружить, потому что Силотская сама попросила его найти фотографии под предлогом того, что она утеряла? Он вдруг все понимает. Все встает на свои места. И то, что она отчаянно за него цепляется, и ее тоскливо обращенные к нему взгляды, просящие о том, о чем она не смеет просить вслух теперь после смерти мужа. Денис, сознание которого подготовлено к любым открытиям о самом себе, решает, что они были любовниками, только он об этом забыл. Ну и что же, О том, как он покупал крыс, он тоже забыл. Однако доказательства в его собственной квартире говорили обратное. Он не успевает свыкнуться с этой мыслью, как получает письмо. Ольга считает его убийцей мужа, и у нее есть тому подтверждение. В отчаянии он едет к ней не за тем, чтобы ее переубедить, а за тем, чтобы самому понять, что же он сделал» и находит распечатку телефонных переговоров с тем самым человеком, которого задерживали по подозрению в подготовке убийства Селотского. Распечатка, как и все остальное, была фальшивкой, даже менее убедительной, чем фотографии, но для Крапивина это уже не имело значения. Но он находился в таком состоянии, что поверил бы чему угодно. Если бы он стал задавать себе вопросы, то, конечно же, у него появились бы сомнения. Как можно было здраво... Объяснить, почему он, не скрываясь, вел по телефону разговор о том, как убить человека. Никак. Или откуда у Ольги взялась распечатка, и от чего она появилась только сейчас. Но Денис этих вопросов не задал. Он увидел револьвер, оставленный специально для него. Написал предсмертную записку, в которой признавался, что убил своего друга, и собрался застрелиться. После этого письмо было бы стерто из его почтового ящика, Фотографию уничтожены Селоцкая рассказала бы, как нашла тело, и на этом бы дело закрыли. Да? Крапивина обложили со всех сторон. Куда бы мы ни шли, везде перед нами оказывались два человека, он или Качков. Но именно это в конце концов убедило меня, что ни тот, ни другой нам не подходит. И когда ты, Сергей, отправился к Денису Ивановичу, я уже знал, что он невиновен. Но я видел его на похоронах и был убежден, что он не в себе, потому и предупредил тебя, чтобы ты был осторожен. А я расценил это как намек на то, что он может быть убийцей. Если бы я так думал, никогда бы не отправил тебя к нему одного, покачал головой Макар. Нет, я лишь хотел спровоцировать Крапивина на какие-то действия, потому что был уверен, что за ними последуют и действия того, кто подставляет его. В итоге мы едва успели. Он встал потянулся и отправился в кухню, откуда послышался его укоризненный голос, призывающий Костю не портить пирог. — серёжа а что сказал Крапивин, когда вы с ним поговорили? — спросила Маша. — Представляю, какой для него был удар. — Удар был, когда он решил, что убил Селоцкого. А с нами он почти не разговаривал, потому что ему было с кем общаться. — Ты о ком? Сдерживая ухмылку, Бабкин объяснил. Первое, что сделал Илюшин, выйдя из прокуратуры, набрал номер Полины Чешкиной, и о чем-то говорил с ней минут десять, после чего девушка примчалась к ним и столкнулась с Денисом Крапивиным, как раз успевшим к этому моменту выслушать правду о том, что с ним происходило. И надо было видеть ее лицо. Кстати, я заметил, что они с Крапивиным очень подходят друг другу, оба белые, как поганки, так что Илюшин и в этом оказался прав. «Теперь я собираюсь звать его Купидончиком», — закончил Сергей, удовлетворенно посмеиваясь. Макара от этого передергивает. Тот, кого он собрался звать Купидончиком, вернулся в комнату и остановился в дверях. «Интересно, с какими потерями выйдет из этой истории швейцман?» — задумчиво сказал он. «И, кстати, Серега, нам с тобой нужно съездить в одно место...» «Маш, ты не возражаешь, если я на несколько часов украду у тебя вновь обретенного супруга?» «Зачем ты собрался меня украсть?» — удивился Бабкин. «В какое такое место нам необходимо ехать?» «Собирайся», — раз Маша не возражает. вместо ответа сказал Илюшин. «По дороге узнаешь!» Рита услышала шаги в коридоре и сильно сжала двумя пальцами переносицу — Нельзя бесконечно сидеть в комнате, пора выйти. В конце концов, ее поступки нелепы для взрослой женщины, а Сенина необъяснимы. Муж не оправдывался, не просил прощения. Переночевав на диване, с утра он уехал и вернулся только сейчас. А За прошедшее время Рита решила, придя в себя и слегка успокоившись, что мужа утомила ее фобия, и он дал ей это понять способом, который так задел и обидел ее — Надо выйти и поздороваться. Прежде чем она успела встать с постели, в дверь постучали, и в спальню вошел ее муж, держа в руке обувную коробку. Он сел на край кровати, не глядя на Ариту, от растерянности, не сообразившую что сказать, и поставил коробку на колени. «Сеня, я хотел...» «Подожди». Он избегал смотреть на нее, и ей стало не по себе... В голове у нее мелькнула мысль, что он упаковывает вещи, чтобы уехать. И хотя такого не могло быть, само подозрение многое сказало о ее состоянии. «Я встречался с Денисом и Полиной», — сказал швейцман. «Потом тебе расскажу. На обратном пути зашел зоомагазин. Девочки объяснили мне, что они никогда не берут такой товар, но это были подкидыши, и они сами пытались их выкормить». Я не выдержал, забрал одного. Он поставил коробку на стул, снял с нее крышку и, поколебавшись, вышел. Рита осторожно обогнула кровать, подошла к коробке и с брезгливым отвращением и страхом увидела в коробке бело-розового червяка с хвостом, спавшего в углу. Первым ее побуждением было закричать, немедленно выкинуть эту гадость, а за нею и стул, бросить стирку покрывала с кровати, чтобы даже намека на запах этого омерзительного существа не осталось. Она сжала зубы, опустилась на край кровати, не сводя глаз с крысёныша, сцепив побелевшие пальцы. «Как он мог? Как он мог? Я их ненавижу, я боюсь их!» В душе ее взметнулась волна ярости к мужу, поднялась от груди, захлестнула целиком, как соленая вода с горьким привкусом, щиплющая все крошечные ранки, ничего не залечивающая, а лишь разъедающая кожу, оставляя за собой кратеры бело-розовых язв. В одну секунду Рита сама превратилась в такой кратер, колокочущий, одновременно испытывающий боль, кричащий из глубины о том, что его пытают соленой водой. Но от этого чувства женщина пришла в себя. Она не могла испытывать ненависть к Сене, что бы он ни делал. Это мой страх испытывает ненависть, а не я. Это страх. Рита заставила себя расцепить пальцы, ощущая боль в костяшках. Тварь, лежавшая в коробке, не была страшной. Отвратительной, да, но не страшной. Ее не надо бояться... Пробормотала Рита про себя, ощущая, что страхи в самом деле уходят, как и паническое желание выбросить беззащитного крысиного детеныша в окно. Кружечные лапки, с пальчиками поджатые под брюшко были тоньше спичек. Смешно бояться существа с лапками тоньше спичек. Настороженно прислушиваясь к собственным ощущениям, Рита неожиданно уловила. Одно, которое ожидало меньше всего — жалость. Крысенок был жалким. Жалким, несчастным, убогим существом, обреченным без их помощи на смерть. Она дотронулась пальцем до его спинки и вздрогнула, потому что звереныш тоже вздрогнул. Но он не открыл слипшиеся щелочки глаз, продолжая спать, И Рита подумала, что таких маленьких крысят, наверное, нельзя выходить, и бело-розовый червяк умрет. — Сень, сколько ему? — спросила она, не оборачиваясь. — Около двух недель. Тотчас отозвался муж из-за полуоткрытой двери. — Обычно отличает от матери крысы в месяц небольшим. Деятельный умрит и заработал. «О чем ты только думал, когда его брал?» — сердито спросила она, вставая и закрывая крысенка крышкой, в которой только сейчас заметила дырки для вентиляции. «Так, раз уж ты все это затеял, позвони Светке, кошководу, и спроси, занимается ли ее сказочный ветеринар крысами. Найди ему крысенышу, не ветеринару, другое место». Я не хочу закрывать окно, а из него дует, и включи компьютер, мне нужен крысиный форум. Пока она разговаривала по телефону с подругой, выясняя подробности выхаживания новорожденных крысят, Семен сделал странную вещь. Встал перед зеркалом, подмигнул отражение и одобрительно похлопал себя по пухлых щеке. «О чем я только думал, когда его брал?» — шепотом повторил он. Ну уж, конечно, не о крысе.